Часть одиннадцатая. Сегодня клёва не будет, клёва было вчера. «Что это?» Удивленно спросил Гоша, глядя ясными глазами на жестянку с крупой, протянутую мной в трудовом порыве. Любимый сидел на берегу, потягивая невесть, откуда взявшееся пиво, и отдавая короткие команды, типа «удочку мне» или «банку с червями». «На хирурга похож». Восторженно думала я, мечаясь между ним и москвичком, обустраивая наш полевой быт. Но ты же просил пшено взять. Вот, запыхавшись, буркнула я и потрясла банкой. И как я, по-твоему, должен этим рыбу прикармливать? Покраснев лицом, запыхтел благоверный. Ты рыбу ехала ловить или голубей? Взревел он и распугав всю живность, включая рыбу в радиусе двух километров. Я же русским языком сказал, что пшено приготовил. «Эх, женщины, ничего поручить нельзя. Сумку тащи с харчами, хоть хлеба покрашу». Закончил муж, бурави меня тяжелым взглядом. Баула с провизией в багажнике не оказалось. Сомневаясь, что такую торбу можно проглядеть, я все же несколько раз осмотрела автомобиль. Даже один раз залезла в задний его отсек целиком и озадаченно крикнула. «А куда ты ее положил?» «Кого?» — не понял Гоша. «Ну, сумку. Ты же ее в багажник убирал». «Ты чего, мать, перегрелась? Торба была у тебя, я к ней пальцем не притронулся», посмотрел на меня муж, как на лишенную. По наливающимся кровью любимым глазам я поняла, что у Гоши пришло сознание того, что он остался без еды и вжала голову в плечи. Чтобы понять степень накала, объясню. Гоша боится остаться голодным всегда. Воспитывался мой муж в благополучной семье. Но мне порой кажется, что в детстве его не докармливали. На работу он собирается, как на Северный полюс, набивая спортивную сумку провизией так, что ее невозможно оторвать от пола. В справедливости ради замечу, что вечером он все возвращает обратно. Ну, за исключением, может быть, конфет, до которых супруг большой охотник. На мой резонный вопрос «Зачем?» у него один ответ. Пусть будет. Лучшая защита нападения. — шепнул внутренний голос. — Да, у меня и такое есть. И я ринулась в бой. — Я же тебе сказала, что не могу котомку в багажник закинуть. Куда ты ходил-то тогда? — Территорию метил, — нехотя ответил Гоша. — А ты не могла напомнить мне? — Пиво загрузить же ты не забыл. — И хидно вызверилась я, глядя на отступающего супруга. — Вот и жри теперь его, оно калорийное, — несло меня по кочкам. Почему я всегда все должна делать? Почему? Объясни мне в конце концов. Теряя последние тормоза, взвыла я. Двадцать лет Нюська чистит. Учит с детьми уроки, готовит, убирает за падлой какахи. И, заметь, еще и работает. А ты с работы приходишь даже раньше меня и ждешь, когда тебе все подадут горячее. И прислуживать целый вечер будут, потому что ты устал. А у меня в заднице вечный двигатель, по-твоему? он приготовил блин. Дыхнула я напоследок огнем и побрела вдоль берега, ощущая на своей спине удивленный взгляд и поминутно пиная валяющиеся вокруг в изобилии камни. Надо же, наглец какой! Накручивала я себя. Вот сдохну, будут знать. Тут мне стало себя жалко, и я всплакнула. Правильно мама говорит. Заездили меня. Ну ничего, я ему устрою. Гвадалахару. — Будут у меня по струнке ходить, — кипел мой возмущенный разум. Пелена злости заслала глаза настолько, что я даже не заметила, что атмосфера вокруг изменилась. Небо стало темнеть, и с запада заволакиваться не тяжелыми, но вполне себе дождевыми тучами. «А -а -а —— очередной камень вдруг квакнул и прыгнул прямо мне на ногу. От страха сперло дыхание, и я, оступившись, начала падать. Зачем ты цепляясь руками за вездесущие камыши? Точно ничего не поймает, злорадно думала я, разбивая гладь озера своим не успевшим сгруппироваться телом. Вызванная моим падением цунами в считанные доли секунды, достигла противоположного берега и, разбившись обребрежные камни, разошлось кругами по водной глади. Чертыхаясь и отплевываясь, Скользя всеми конечностями по мерзкому илу и стараясь не думать, кто в нем может обитать, я выползла на берег и поковыляла в направлении оставленного мною в смятенных чувствах Гоши. С утра сидит на озере любитель рыболов. Весело заливался супруг пивом и детской песенкой. От злости у меня свело скулы. — Пиво будешь? — как ни в чем не бывало, — спросил благоверный и повернулся в мою сторону. Я, конечно, знал, что женщины от злости в кикимар превращаются, но чтоб так стремительно, выдохнул он, усилием воли взяв себя в руки и гомерически их захохотал. «Иди в зеркало, посмотрись, приведи себя в порядок, и будем рыбу жарить». Скомандовал он и показал глазами на ведро, в котором плескались три сопляка размером с мой мизинец. нашел такие выход из положения, подлец, с любовью подумала я, глядя на любимого паразита. И чего я озлилась? Мужик-то у меня сокровище. Пьет в меру, не курит. Прекрасный отец. Люблю, решила я наконец. И, глянув в зеркало, едва не заорала от ужаса. Из серебряного стекла на меня смотрело водяное чудовище из сказок Роу. Ну, помните, был там такой водохлеб четырнадцатый. Гримеры Мосфильма, дети неразумные, тратили часы драгоценного времени, создавая персонажа, А надо-то было просто бросить актера с бережка в озеро и почевать на лаврах, попивая кофе. Нюрок возбужденно бегал Гоша по бережку, когда вернулась я, принявшая более или менее приличный облик. Судорожно сматывая удочки и в лучших традициях пятачка, приговаривается, кажется, дождь начинается. Нюрком он зовет меня только в минуты крайнего душевного волнения, потому я и удивилась. «Обедать дома будем». А что случилось? Пока ничего, неопределенно ответил Гоша, глянул в небо и забегал еще быстрее. У меня в кармане яростно зазвонил телефон. Ты, мамулечка, приезжайте скорее! С подвыванием плакала в трубку Таська. У меня оборвалось сердце и затрепыхалось где-то в районе левой пятки. Доченька, солнышко, что случилось? Все живы? зарыдала я. Пока да. Удивленно сказала Таська без слезинки в голосе и пообещала. Но скоро позагнемся тут все, включая деда. Бабушка нас ухайдокает, поменимое слово. Димка уже к другу сбежал, два дня не появляется. А я Жорика бросить не могу. Ответственность мать ее за ногу, а топ тоже свинтила. Тоном моей мамуськи и ее же словами закончила свой спич черь. Не пугай меня, рассказывай. Спокойно приказала я и на меня... Полился поток жалоб. Сначала бабушка всех кормила, обильно и чаще всего насильно. Таська с ее птичьими порциями мужественно вытерпела один день, на второй свалилась с гастритом и панкреатитом. Любящая бабуля начала варить каши баками и кормить ее дробно, до 15 раз в день. Жорик не выдержал и вырвал кашей бабушки в сумку. После этого насильственное кормление слегка утихло, и перешло в более спокойную фазу. кашем, и матерясь, доел дед, не выкидывать же. В промежутках между кулинарным экстазом мама красила потолки. Сначала их мыла с хлоркой, убивая несуществующую плесень, и все живое вокруг в радиусе километра. Жалобы соседей ее ничуть не смутили, басурманский язык был ей неведом. Потому разгребать их пришлось детям. Дет скакал по стремянке с тепловым пистолетом, выжигая раскаленным воздухом чужеродные бактерии, пока его не скрутил радикулит. Красили в четыре этапа. В пять отмывали мебель, потому что забыли ее накрыть целлофаном, и теперь мебель стала пятнистой и похожа на гребаного далматинца, дословно. Могла бы и не рассказывать. Я полжизни так прожила и ничего, только сильнее стала, И характер у меня закален, дай бог каждому. «Приезжайте, а то я за себя не отвечаю!» Стальным голосом закончила дочь и отсоединилась. «Что там?» — спросил Гоша, запихивая меня в машину. «Нормально все, как всегда», — хмыкнула я. «Несчастные дети!» — посочувствовал муж, стартуя с места травой и камнями на забытую в спешке папину раскладную табуретку. Табуретка, не выдержав такого к себе обращения, упала в воду и поплыла подгоняемой легкой волной. Куда спешим, на пожар, что ли? Захихикала я, глядя на побелевшие гошки на костяшки красивых длинных пальцев. Увидишь, пообещал мне муж. Небо разверзло свои хляби, внезапно сбросив на несчастного светогора несколько тонн воды. Старичок хрипел и мотал инвалидными дворниками по стеклу, мужественно сражаясь со стихией. Я орала, Гоша рядом громко матерился. Тадам, табадам! грохотало небо втыкая между светогоровых колес желтые стрелы молний. Пахло азотом и чем-то еще очень неприятным. Может, это я от страха. Жихр! Ха-ха! Натужно захлебываясь, ревел москвичонок, выбивая колесами миллиарды грязных брызг, с которыми умершие дворники перестали справляться. — Ну, родной, еще маленько! — умолял Гоша, зная, что до асфальтированной дороги оставалось с полкилометра. ю схлипнул Светогор, зарывшись носом в жидкую грязь посреди огромной лужи и встал, не оправдав гошенных надежд. Силы покинули несчастного представителя автомобилей, двигателей внутреннего сгорания. Толкать нужно. Вздохнул любимый и вылез из машины, тут же провалившись в грязь по пояс. — Чего сидишь? За руль давай перелазь. — Гош, чего? Я на механике двадцать лет не ездила. — Ну, тогда толкай иди, — хмыкнул муж и замер, стоя в грязной воде, наблюдая, как я ужом ввинчиваюсь в водительское сиденье, тут же вспомнив азы даденное мне запуганным инструктором в девяносто-лохматом году. Расскажу как-нибудь. — Ой! — надрывался москвичок, обдавая грязью напыжившегося Гошу. Пахло паленым сцеплением и почему-то водкой. — Твою мать! Неслись с улицы ругательства, перемежаемое грохотом в конец распоясавшегося неба. «Танки грязи не боятся!» — заливисто орала я, доводя мужа до белого колени. Светогор стоял, как приклеенный. «За трактором пойду, в деревню!» — наконец решил Гоша, вытирая с лица ладонью жидкую грязь. «Я одна не останусь. Тогда ты иди. Другого выхода-то нет!» Вздохнул любимый, с сожалением оглядывая новый спортивный костюм известной фирмы, купленный нами в Москве, но сейчас похожий на половую тряпку. «В помойку!» — расстроенно подумала я. «Ладно, иди, только недолго!» Мои мысли бродили вокруг сучковатой дубины, лежащей в багажнике, которую Папулька любовно называл «битой» и возил с собой для самообороны, но так ни разу не воспользовался по назначению. Бандиты и убийцы, даже имеющие зрение минус двадцать пять, никак не хотели зариться на такое богатое имущество. А вот у мне дубина сейчас бы пригодилась для самоуспокоения. Мало ли сколько лихих людей в округе шастает, не дай бог, соблазняться безобидной на вид женщиной. Но добраться до оружия сейчас можно было только вплавь. И я сидела в тоске и страхе, совершенно не подумав, что бандиты-то тоже не дураки такую погоду промышлять, и вдруг вспомнила, что под сиденьем мой любимый родитель всегда возит саперную лопатку. Вот вернется Гоша, а я москвичка вызволила сама, без всяких тракторов. Оживленно думала я, копаясь в жидкой грязи и совершенно не соображая при этом, что закапываю несчастный автомобиль еще глубже. Офигеет. Опомнилась я спустя полчаса, когда из лужи торчала только крыша многострадального святогора А Офонарев от копания и вида папиной любимой машины, я совершенно пропустила звук приближающегося трактора. «Офигеть!» — присвистнул мордатый тракторист, выразив тем самым эмоции из-за онемевшего от открывшейся ему картины Гоши. «Вам бы пулемет на крышу, и все. Можно фильмы снимать». «Окопались!» Эффекта я добилась. Гоша офигел, как потом рассказывал своим друзьям. «Возвращаюсь я, значит, с трактором. А возле того, что осталось от машины. Копошится что-то вываленное в грязи, сверкая безумными глазами и размахивая лопатой. Даже тракторист испугался. Вот клянусь. Машина, влекомая трактором, чавкнув грязью, вылетела из ямы, как пробка из бутылки. Гоша заплатил трактористу, дотянувшему нас до шоссе, и вытер мою физиономию грязной тряпкой, которая когда-то была дорогой олимпийкой. Масштаб трагедии ужасал. Любимый папин Святогор был больше похож на вываленного в жирных нечистотах хряка, чем на железного коня. «Да», — выдохнул благоверный, — «тесть меня убьет». «Ага», — хрюкнула я, а сама мстительно подумала, — «вот вам за испорченную мебель». Но самое странное, что Святогор бодро ехал после своего приключения, подпивая почти негремящим мотором и осыпая асфальт, отваливающийся от его боков грязью. И мне даже показалось, что он счастлив впервые за свою долгую, москвичевскую жизнь. Дождь закончился, солнце озарило умытый мир своей благодатью, высохшая грязь на моем теле противно стянула кожу. И остаток пути я стервенела, чесалась. «Чего это с вами?» — встретила нас тетя Галя, отсвечивая зубными протезами. Мы с Гошей стояли возле подъезда, облепленные грязью с головы до ног. Прям рабочая колхозница. Мухина бы с ума сошла. Заколыхалась телесами соседка. Кстати, сегодня какие-то дураки сумку с харчами во дворе забыли. Не вы ли? Окрестные собаки праздновали целый день. Торба ливерной колбасой доверху забита была. Не мы. Гаркнул Гоша так, что с меня кусками посыпалась грязь. Я так и подумала, закивала головой мамина подружка. Наркоманы, наверное, какие-то. Вы бы тут обтряслись, а то Олька убьет, если вы ей квартиру загадите. Весело хрюкнула она и исчезла за своей дверью. «Мы не наркоманы», — устало сказала я, глядя на грязного мужа. «С этим не поспоришь», — согласился он и разделся до трусов прямо в коридоре, с вызовом глядя в мою сторону. Вопрос о дураках так и остался висеть в воздухе.